81. Спасибо, что живу еще один день. Вернувшись в свое тело, Люси с облегчением чувствует, что мигрень утихла. Остается слабая боль в животе, но она себя знает и не сомневается, что худшее позади. Не теряя ни секунды, она включает компьютер и переводит деньги на счет Майкла Планера. Потом смотрит в окно, небо затянуто облаками, накрапывает дождик, комнату озаряет молния, кошки дружно вздрагивают. Она изучает расписание поездов до Лондона намереваясь добраться оттуда до Стоунхенджа на такси и постараться ничего не пропустить. Но на дорогу в любом случае уйдет не менее трех часов, а значит, к ее прибытию все уже завершится. Она вспоминает, что обещала Габриэлю связаться с матерью погибшего в аварии швейцарца, назвавшего им новое имя Сами и тут же набирает ее номер. Когда женщина берет трубку, Люси скороговоркой объясняет невероятные обстоятельства этого звонка и называет три ключа, которые доказывают, что послание исходит от ее сына. Потом она перечисляет его пожелания, чтобы она простила его убийцу, распустила комитет его поддержки и впредь заботилась только о своем счастье. Женщину на другом конце линии переполняют чувства. Люси рада, что не говорит с ней лично. Разговор длится несколько минут, и Люси завершает его с чувством исполненного долга. Кто-то звонит в дверь. Медиум вздрагивает, боясь, что это люди сами, или даже он сам отследил ее благодаря оставшемуся незаметному жучку. Но, выглянув в окно, Люси убеждается, что к ней пожаловал Тома Уэллс. Она с облегчением впускает гостя. — Я принес вам портативную версию микрофона. Он стоит на пороге под дождем с большим чемоданом. Люси приглашает его войти. Вы все еще на связи с моим братом. Там, на том свете, спрашивает он. В некотором роде. А почему вы спрашиваете? Вы нужны мне для параллельного контроля. Ваша сторона метафизическая, моя физическая. Это примерно то, о чем мы с вами договорились в прошлый раз. Не так ли? Позвольте? Не дожидаясь ее ответа, он раскрывает на столике черную параболическую антенну с направленным на его ноутбук желтым центральным стержнем. Любопытные кошки подкрадываются ближе. Не зная, о чем с ним договаривался Габриэль, находясь в ее теле, Люси предпочитает держаться от него на расстоянии и показывает, где ему стоять. Он запускает программы и проводит настройку, требующую полной сосредоточенности. Она молча наблюдает за ним, он продолжает свои манипуляции. Алло? «Меня кто-нибудь слышит?» Из прибора доносится треск, регулировка продолжается. Люси не осмеливается ее прерывать. «Алло?» Слышит меня хоть одна блуждающая душа. «Алло?» «Алло?» Ничего не происходит, и кошки отправляются на боковую. «Я здесь», — произносит голос в звуковой колонке прибора. «Габриэль?» «Если это ты, то скажи пароль». «Нет, это Эдисон». «После поломки я всюду за вами следую, чтобы продолжить разговор», — доносится из колонки. «Не пойму, зачем вы пришли сюда, можно было бы продолжать разговор у вас в лаборатории. Что касается вашего брата, то, думаю, сейчас он занят другим. Мадемуазель Филиппини в курсе дела». Тама чуть не пляшет на месте от возбуждения. «Здравствуйте, миссис Эдисон», — он оборачивается к Люси. «Где же мой брат?» «Сейчас, насколько мне известно, а мне известно совсем мало, он на юге Англии». Что он там забыл? Участвует в небольшом местном празднике. Эдисон проявляет нетерпение. «Плевать на вашего брата. Здесь я, важно только это. Обратите внимание, я первый мертвый, связавшийся, научно выражаюсь, с живым. Для меня важно, чтобы первым живым, общающимся с мертвым, был не первый встречный. У нас есть свидетель, мадмуазель Филиппини. Вы можете записать происходящее при помощи вашего смартфона, мадмуазель Филиппини?» Люси не разделяет их энтузиазма. Она пятится назад, падает в кресло, закрывает глаза. «Мадемуазель Филиппини, вы уснули?» Она долго не шевелится, движутся только глазные яблоки под тонкой кожей век. «Мадемуазель Филиппини!» Можно подумать, она спит и видит сон. Тома возвращается к своему прибору и опять принимается за настройку. «Эдисон!» «Я по-прежнему здесь. Прошу вас, вернемся к нашей беседе». «Нет», — произносит отрешенным тоном Люси. «То есть как это нет?» — возмущается блуждающая душа ученого. «Я получила послание от моей иерархии. Они запрещают вам обнародовать открытие». «Что? Об этом обязан знать весь мир!» «Запрещено!» — стоит на своем люси. «А если мы откажемся подчиниться диктату?» — спрашивает Тама. «Посланцы иерархии позаботятся, чтобы вы передумали. Только учтите, для вас это может быть болезненно». Не говорите потом, что я вас не предупреждала. Посланцы вашей так называемой иерархии мне не страшны. В материальном мире они бессильны. Она встает, подходит к ученому почти вплотную и, глядя на него, шаловливым видом произносит. Они — да, в отличие от меня. Я не намерен отказываться от такого фундаментального открытия только потому, что таков совет какого-то медиума. У вас нет выбора. Уж не воображаете ли вы, что можете меня запугать? «Чем вы мне, кстати, угрожаете? Вы меня ударите?» Вид Люси становится угрожающим, и там окажется, что сейчас она влепит ему пощечину. Чтобы помешать кому-то совершить глупость, можно пригрозить палкой, а можно и поманить морковкой. Она подходит еще ближе, и их губы соприкасаются».